Олег Таругин, «Спецназ времени», «Пролог», «Южный сектор Одесского оборонительного рубежа», сентябрь 1941 Близкий взрыв швырнул его на землю, щедро сыпанув сверху комьями высушенной летним зноем глины, от ударов которых весьма слабо защищала вылиневшая от пота побелевшая на спине гимнастерка. Рядом, коротко и страшно вскрикнув, упал в пожухлую степную траву еще кто-то из бойцов, атакующих позиции 12-й пехотной дивизии. Вслед за выворачивающим душу свистом в десятки метров поднялся еще один дымно-пыльный фонтан и еще один, и еще. Сегодня румынские минометчики пристрелялись куда лучше, нежели накануне. Ну или не румынские, а что куда более вероятно, подошедшие к ним в усиление немцы. И несколько сотен метров, отделявших вражеские окопы от линии обороны 31-го стрелкового полка Чапаевской дивизии, превратились в практически непреодолимую полосу изрытого взрывами, простреливаемого насквозь пространство. Застонав, он поднялся на колени блуждающим взглядом, отыскивая отлетевшую в сторону винтовку. Подняв за ремень верную трехлинейку, с трудом принял вертикальное положение. Приложил его все-таки не слабо и побежал вперед. Окопы неожиданно оказались ближе, нежели казалось до атаки. И, перемахнув через невысокий бруствер, он оказался внизу, увидев в метре ошарашенного румынского солдата. Песочно-желтый мундир, рыжие ремни портупеи, смешная двурогая пилотка. Привычным отработанным до автоматизма движением, послав вперед-назад увенчанную штыком винтовку, он перепрыгнул через поверженного противника. Умрет бедняга не сразу. Тонкий четырехгранный штык при ударе в живот, как правило, растягивает это сомнительное удовольствие примерно на час и рванулся дальше по ходу сообщения. Первого встречного, оказавшегося каким-то унтер-офицером, он опрокинул прямым штыковым ударом и, коротко со смаком хэкнув, добил уже упавшего ударом приклада в лицо. Отбросив в сторону творения царского капитана Мосина с заляпанным кровью и неприятными на вид серыми комками мозга прикладом, Выдернул из привешенных к поясу ножен трофейный штык от германского 98К. Вот так как-то оно лучше. Винтовка в узком окопе то еще оружие, а вот штык не подведет. Кстати, интересно, хоть кто-то из ребят рискнул пойти следом? Да, впрочем, какая разница? Им все одно не понять того, что он должен сделать, и для чего все это, собственно, затеяно. Вывернувшийся навстречу румынский пехотинец прервал его размышления. И тут же сдавленно охнул, принимая в грудь плоский штык и оседая на утрамбованную подошвами грубых солдатских ботинок глину. Светлый мундир потемнел, быстро пропитываясь кровью. Вот и хорошо. Вот и патрон, как говорится, сэкономил. Эх, ему б сейчас автомат. Хоть родной ППД, а хоть немецкий 3840. Уж он бы тут такой концерт отчебучил по заявкам, как было принято говорить в этом временном кластере, радиослушателей. Вот только где ж его взять, тот автомат? Родное командование едва-едва винтовками для них разжилось, и то не для всех. Ну а трофеи? В лучшем случае можно рассчитывать на чешские ZB образца 1924 года, а то и на куда более раритетные экземпляры времен Первой мировой. Например, на австрийские Манлихеры конца прошлого века или японские Арисаки, которыми вооружались запасные полки. А что поделать, если автоматическим оружием немцы своих ближайших союзничков снабжать отнюдь не спешили? Что, впрочем, вовсе не означало, что сражаться с превосходящими в несколько раз силами противника бойцы оставались без трофеев. Всякое бывало. Размышления снова прервались, на сей раз по причине обнаружения сколоченной из неструганных, не успевших даже потемнеть сосновых досок двери блиндажа. Неплохая находка, но ну, сейчас порезвимся. Перехватив штык лезвием к себе, он ударом ноги распахнул хлипкую дверь. Старящее в блиндаже полутьма после яркого летнего солнца показалась почти абсолютной темнотой. Однако солдат вовсе не собирался ориентироваться только на собственные глаза. У тренированного человека, как известно, есть и иные органы чувств. Достаточно того, что он знает. Их в блиндаже трое. Два румынских офицера и один немецкий. Последнее, особенно приятно и в каком-то смысле даже перспективно, есть шанс разжиться чем-нибудь огнестрельным для дальнейшего вояжа по тылам противника. Первый — справа от входа. Был, поскольку плоское лезвие штыка, описав короткий полукруг, уже вернулось в исходную точку, запятнав старенькое ХБ зловещими темными брызгами. Второй, сидящий за дощатым, застеленным картой столом, еще только начал приподниматься, когда траектория потемневшего от крови лезвия на долю секунды пересеклась с его горлом пары сантиметров выше расстегнутого ворота летнего офицерского кителя. Третий, тот самый замеченный ранее немецкий офицер, стоящий спиной ко входу возле застеленной шинелью лежанки в углу, прожил немногим дольше товарищей, получив удар в спину чуть пониже левой лопатки. И прежде чем он успел опуститься на последней в своей жизни ложе, сдвинутая далеко назад кабура рассталась с содержимым — 9-миллиметровым пехотным люгером. Вот и хорошо, вот и оружием разжился. Ну, поехали дальше. Выскочив из блиндажа, тренированные глаза еще не успели привыкнуть к темноте. Он рванулся вперед, разыскивая пулеметную точку, одну из тех, что второй день прижимали их к земле вместе с минометчиками, срывая одну атаку за другой. В принципе, несложная задача. Раскатистый рок от пулемета, опять же чешского, едва ли не перекрывал грохот разрывающихся на нейтралке мин. Небольшой полуокоп, врезанный во фронт обороны с установленным на сошках ЗБ-26 и приникшим к прикладу первым номером. И второй номер, застывший рядом с парой сменных коробчатых магазинов в руках россыпи свежих стрелянных гильз на бруствере и под ногами. Отлично. Геройствовать солдат не стал. Попросту выстрелил пулеметчику в затылок и с разворота пустил вторую пулю в лицо падающему. Отпихнув сползающий по стене окопа труп, рывком принял на руки пулемет, попутно порадовавший знакомой машинки и только что замененный обоями. «Что ж, вот теперь точно концерт по заявкам начинается». Здесь подобным киношным приемом, аля Джон Рэмбо, еще не обучены, и тем лучше. Жаль только, что питается пулемет приставным магазином емкостью всего в каких-то 20 патронов. Придется рассчитывать лишь на них, а затем снова менять оружие. Или магазин, если, конечно, времени хватит. Ладно, прихватим парочку сменных, а там поглядим. Поудобнее перехватив левой рукой пулемет за возвышающуюся над стволом рукоятку, он шагнул обратно в ход сообщения, одновременно выжимая спуск. В первую же очередь смела троих вражеских солдат, спешащих к замолчавшему, ненадолго, как выяснилось, пулемёту. Разворот на 180 и столь же короткая зачистка правого фланга. «Не ожидали, домнули?» «Охотно верю». «Ну что ж, как говорится, буназива». «Нет, вот чем хорош сброевский 26-й, так это небольшим, всего-то 9-килограммовым весом. С родным ПКМом, а тем более американским М60, так особо не побегаешь, не в Голливуде чай». Да и не постреляешь от бедра особо». Впрочем, это он что-то вовсе не в тему сравнил, поскольку до изобретения этих смертоносных машинок оставалось еще никак не меньше нескольких десятков лет. Пустой магазин полетел под ноги. На его место с негромким щелчком сработавшего стопора встал запасной. «Эх, выйти б сейчас на минометную позицию, захватить один из стволов да поупражняться в прицельной стрельбе по их же собственным окопам. Ничего в принципе сложного, учитывая расстояние между двумя линиями обороны, достаточно просто изменить прицел градуса на 3 и уложить веером десяток мин. Больше в любом случае не дадут. А уж там...» Прежде чем получить в упор несколько остроконечных 7,92-мм пуль, несущихся к цели со скоростью более чем 700 метров в секунду, вывернувшийся навстречу собственной смерти солдат, успел таки вскинуть пулемет и выжить спуск. Обидно. И глупо. Тяжелый, отбрасывающий назад удар по ниже левой ключицы и боль. Пока еще не осознавая в горячке боя почти полностью растворяющиеся в захлестнувшем организм адреналиновом шторме, но уже рвущая грудь боль. В следующий миг мир перевернулся, стремительно опрокидываясь над головой, и последнее, что он еще успел увидеть, было из сине-голубое без единого облачка сентябрьское небо при Черноморье 1941 года. Тренировочная база ЦОС. Земля. 2210 год. Совершенно секретно. Личное дело номер А. 1709-08. Рогов Виталий Сергеевич, 2177 года рождения, русский. Место рождения — планета земного типа Серпиус, первый поезд дальности. Личный номер — ВК 8843332. ВУЗ — боевой Т-оператор первого ранга. Послужной список выборочно согласно запросу. 2195-2198 года. Служба в космическом десанте в ВКФ, звание по окончании контракта «Старший сержант», участие в пяти боевых выбросах первой-четвертой категории сложности, два ранения легкой и средней тяжести, награды «Почетный знак за воинскую доблесть». Особых примечаний нет. 2198-2203 года. Прохождение обучения на спецкурсах ВКФ по специальности «Разведывательно-диверсионное дело». По окончании, июль 2200 года, в звании «Старший прапорщик» направлен для прохождения службы войска специального назначения второй ударной группировки ВКФ. Участие в качестве командира РДГ в 10 боевых операциях, ранение и контузия средней тяжести, награды, медаль за отвагу, орден мужества первой степени. Звание по окончании срока службы. Капитан КД ВКФ. Особых примечаний нет». 2203-2205 года. Переподготовка на высших офицерских спецкурсах подразделения Т, ЦУОС. По окончании курса обучения, март 2205 года, распределен в отряд особого назначения при проекте «Хронос». ВУЗ «Боевой оператор первого ранга». 2210 года. Участие в 22 реальных и тренировочных операциях локальной «Хронокоррекции». Подтвержденный уровень личностно-психологической ассоциации с реципиентом – 98-99%, временная специализация – 20 век. В настоящее время – Находится на службе в своем подразделении. Особые примечания. Смотри файлы А7А12, допуск 001, каскад ключ допуска, прима. Закончив читать, человек, облаченный в черный флотский китель с золотыми погонами адмирала, свернул висящий над поверхностью полированного из настоящего дерева стола голоэкран и медленно откинулся в кресле. Повернув седую голову, взглянул на сидящего напротив офицера. «Уверен, что справится. Уж больно все непросто. Кстати, почему именно он?» Собеседник, судя по тускло отблескивавшим в приглушенном кабинетном свете погонам, носящий звание контр-адмирала военно-космического флота, едва заметно улыбнулся и, аккуратно пристроив на краю хрустальной подстать столу пепельницы наполовину выкуренную сигарету, ответил. «Уверен, Алексей Анатольевич. Во-первых, практически идеальный послужной список, сами видите. Во-вторых, высочайшая, просто поразительная совместимость с реципиентом, «Между прочим, нечастый случай. Редко кто из этих ребят достигает ассоциации даже в 95%, а у него почти круглые сто. Полагаю, лучшей кандидатуры не найти». Адмирал едва заметно дернул краешком сухого с узкими губами рта. «Ну да, идеальный послужник, вижу. Вот только за этими строками живой человек». Видя, что ему собираются возразить, он лишь коротко дернул рукой. «Молчи уж». Ты вот лучше скажи, все это на самом деле необходимо. Научный отдел не мог ошибиться. Все эти их суперкомпьютеры и вероятный храноанализ, это, конечно, здорово впечатляет. Но есть еще, знаешь ли, теория невмешательства». Контр-адмирал пожал плечами. «Леша, ты меня сколько лет знаешь? С училища, верно?» Неожиданно перешел он на более вольный стиль общения. «Тридцать пять, поправь, если ошибаюсь». Поверь, лучшие кандидатуры все равно не найдем. Это раз. Теперь второе. Думаешь, мне приятно макаться во всю это дерьмо? Пусть даже и в качестве начальника местной службы безопасности. Считаешь, я, как обо всем этом услышал, сразу к тебе кинулся кандидатуру утверждать? Ага, сейчас. Сначала тоже не поверил, уперся даже. Но меня они, научники наши в смысле, убедили. Причем, поверь, убедили совершенно неопровержимыми фактами. Так что это... Единственный вариант. Ну или шанс. Формулировка не суть важна. Если сейчас не сделаем, не решимся, может произойти нечто очень и очень плохое. Совсем плохое, Леша. И с нашей так уж выходит подачи. Уж не знаю, кто именно из нас не доглядел, но факт, как говорится на лицо. Я не в курсе, о чем они там наверху думают и к чему в итоге придут. Но, полагаю, проект в самое же ближайшее время будет свернут а любые темпоральные вмешательства запрещены. Он на миг замолчал, однако адмирал не спешил вступать в дискуссию, молча дожидаясь окончания монолога. «Если к тому времени вообще будет, кому их запрещать?» «Да, они меня убедили», — неизвестно, зачем повторил он. «А насчет кандидатуры? У меня были на заметке еще двое парней, оба с уровнем в 94-95%, но один сейчас на психреабилитации, а второй...» Второго, боюсь, придется списывать, поскольку спекся. Ты ж историю учил, помнишь, как предки говорили? Ангел пролетел. Вот и Валерка, похоже, своего ангела увидел, а значит, пора ему уходить. Если сразу не застрелится и спиц не успеет, получит свои погоны без просветов и пойдет в Академию юных дрова, а не в свет выводить. Так что неисково выбирать. Не дави интеллектом, Сережа, не надо. Поморщился адмирал, решительно забирая из пепельницы сигарету и делая осторожную затяжку давно не курившего, точнее, давно завязавшего с этой пагубной привычкой человека. «Если считаешь, что этот твой кандидат справится, значит, так тому и быть. И забери ты эту гадость!» Он брезгливо бросил сигарету обратно в пепельницу. «Знаешь ведь, что я табачный дым на дух не переношу?» «Ага, знаю, на дух не переносишь». На полном серьезе кивнул собеседник, безжалостно туша сигарету в пепельнице и решительно поднимаясь из кресла. «Так разрешите идти, господин адмирал?» «Иди», — выдохнул Алексей Анатольевич. «Сообщишь, когда все будет готово, и знаешь что, Сережа, надеюсь, что твои научники вместе со всеми их стратегическими суперкомпьютерами правы, и мы успеем все исправить. Очень на это надеюсь». К слову, они уверены, что подобное вообще возможно создать матрицу с неограниченным сроком функционирования. Раньше, насколько помню, 30-35 суток считалось пределом. Плюс, собственно, оболочка. Выдержит? Почти 70 лет в сумме все-таки. Да, к чему, кстати, такие сложности? Военные археологи какие-то, спецслужбы. Неужели нельзя подсадить матрицу непосредственно объекту? «Ну, наш-то спецы в один голос гарантируют и полную сохранность матрицы и абсолютную работоспособность носителя. А как оно будет на самом деле?» Присаживаться снова собеседник не стал, нерешительно переступив с ноги на ногу. «Думаю, сие только самому Хроносу известно. А насчет последнего вопроса...» В том-то и дело, что подсадить матрицу сразу невозможно. Чуть ли не впервые в истории проекта не обнаружено ни одной точки пересечения. Вообще ни одной, представляешь?» И, боюсь, это уже напрямую связано с нашим беглецом и вызванными им изменениями реальности. Вот приходится идти, так сказать, окруженным путем. Успеть бы только им дойти». «А что будет с этим парнем после отправки «Матрицы» в смысле?» Несколько секунд названный Сережей офицер молчал, затем коротко пожал плечами. «Да ничего с ним не будет. Получит своего невозвращенца, напьет с горя и станет дальше служить, если сможет». «Тридцать три. Ему тоже самое время уходить. А потом...» Врешь. опустив взгляд, негромко, но твердо прервал его адмирал. Врешь. А я этого не люблю. Повторить вопрос и сеть обратно, не маяч. «Не надо повторять». Контр-адмирал тяжело опустился в кресло, будто бы внезапно ставшее для него тесным. «Понимаешь, за все время существования Хроноса мы еще ни разу не решались на радикальное вмешательство в ход истории, а сейчас у нас просто нет другого выхода, иначе может исчезнуть весь наш мир, вообще все, что мы знаем, и...» «Сережа, что будет с парнем?» — повысил голос Алексей Анатольевич. «Не заставляй меня напоминать о такой давным-давно между нами забытой глупости, как субординация, и требовать отвечать на вопрос старшего по званию». Прежде чем ответить, собеседник вздохнул и снова вытащил из кармана кителя пачку сигарет. Но курить не стал, и даже доставать из пачки сигарету не стал. Специалисты считают, что одновременное существование, неограниченной по сроку функционирования психоматрицы и ее исходника, слишком опасно. Теоретически это может помешать выполнению задания. Поэтому в интересах всего человечества... «Поэтому в интересах всего человечества горит нам в аду, Сережа, и нам с тобой, и твоим спецам». Негромко пробормотал адмирал еще ниже, опуская голову. «В одном чане вариться будем, вариться и вечно слушать объяснения наших многомудрых научников о том, что опасно, а что нет. Ладно, иди». «Леш, я?» «Иди, кому сказал?» По-прежнему не поднимая головы, перебил тот. «Знаешь, об одном сейчас жалею о том, что согласился в этот проект перейти. Сидел бы себе сейчас тихонько при штабе флота, через три года вышел на пенсию и никогда бы не узнал ни про твой Хронос, будь он поскорее закрыт, ни про интересы человечества, которыми от чего то очень любят прикрываться те, кто решает в очередной раз изменить судьбу этого самого человечества. Я ведь адмирал еще во время Первой Галактической получил, когда с банкирчиками из МФК воевал, и, между прочим, горжусь этим». МФК. Межпланетная финансовая корпорация, развязавшая первую в человеческой истории галактическую войну. Смотри роман «Код власти» издательства «Эксмо», 2010 год. Боевой у меня звание, а не по выслуге лет. А сейчас впору самолично погоны сорвать. Считай мое согласие ты получил, приказ оформишь позже. Пришлешь с нарочным на подпись». Адмирал неожиданно поднял опущенную седую голову, в упор взглянул на подчиненного. «Иди распоряжайся, спасай человечество. Это не моя война, но спорить не стану. Повторюсь разве что. Я очень надеюсь, что вы не ошибаетесь».